Глава пятая. Кто старая помянет? Собирались не быстро, намного медленнее, чем мне бы хотелось. Я даже успел подняться в оружейную, просторное помещение, полное всех тех вещей, которыми можно нашинковать врага. И все из мерцающего серебра, одного из прочнейших металлов во Вселенной. Изощряться не стал, подобрал колчан, плотно набитый различными видами стрел. Да выбрал более удобный лук. В тайне надеясь хотя бы раз не потерять его. Выходя я отвлекся на проверку кармашков рабочего пояса и, естественно, в кого-то влетел. Мы столкнулись лбами, я коснулся человека на секунду, ощутив сильный запах Гарри. Сара отшатнулась, недовольно потирая ушибленное место. От ее ледяного взгляда у меня сводил желудок. Настолько пустым и холодным тот был. Я извинился и хотел было пройти дальше, но она загородила мне путь. Ты ведь не отступишься констатировала Сара с присущей ей сухостью. Все равно пойдешь в самую преисподню только бы доказать что-то». «Мы уже решили, что я иду в Белый луч», с раздражением отозвался я. «К тому же у вас нет шансов без меня». «Да, это Коул верно подметил. Но без Антараса шансов не будет ни у кого». «Чего ты хочешь от меня?» «Просто пообещай, что не будешь лезть на рожон. Однако тловина, которую вы посетили с Фри, чего стоит». Прячься позади нас, ни с кем не заговаривай. И во имя Света, не швыряйся эфиром Антараса направо и налево. Ты понял меня? Она протянула толстый серебряный браслет. Это вызвало неприятные ассоциации с подарком Лестрады, который знатно попортил мне жизнь, потому я с подозрением покосился на протекторшу. И я поставила на него манипуляции, пояснила Сара. Полуксу вовсе не обязательно видеть признаки пребывания Антараса в твоем теле. Спасибо. Неуверенно пробормотал я бери амулет. Сара будто хотела сказать что-то еще, но отошла. Лишь когда я оказался на расстоянии десяти шагов, она бросила мне в догонку. И хоть это пустая просьба, но постарайся сопротивляться Антарусу. Я едва не остановился от ее слов. Они ножом вонзились в спину, но ноги понесли дальше до самого тринадцатого этажа, где располагалась дверь во внешний мир. Перед входом уже собрался неплохой отряд. Коул посудил, что раз я главный козырь, от которого и зависит успех всей нашей операции, то брать много народу бессмысленно. Протекторы бессильны против толпы заоблачников. Естественно, змееносец решил лично повести нас в белый луч. То, что тут оказался Дан, не удивляло. Он не упускал ни одного значительного мероприятия и ни за что не остался бы в Саларуме. Но вот присутствие Стефана стало для меня неожиданностью. Он стоял, подпирая плечом стенку, и, судя по виду, шел на вылазку не по своей воле. «Мы тебя уже заждались», — хмыкнул Дан, когда я приблизился. Тут его взгляд зацепился за что-то позади меня, заставив обернуться. Это была Фри, но я не сразу ее узнал. Удивился красным волосам. Теперь ее перекрашенные пряди резко контрастировали с темно синей формой протектора. «Отличный цвет», — похвалил Дан. «Спасибо», — усмехнулась она, но тут же ожесточилась, поглядев на меня. «Ну, почему тебя не было видно?» Что за детское поведение? Посмотри на себя. На кого ты вообще похож? Пугала, а не человек. Я насмешливо фыркнул. А сама-то? Зачем перекрасилась? Фри горделиво вскинула подбородок и с важностью произнесла. А почему бы и нет? Светом это делать очень удобно. Светом? Ну да. Фри пожала плечами. Конечно, это немного опасно и все такое, но... А можно мне адекватного наставника? С надеждой поинтересовался я у Коула. За такие слова мне прилетел болезненный тычок в живот от протекторши. «Это, между прочим, я тебя так поддерживаю», – заявила она. Стоило Саре появиться, как все разговоры тут же оборвались. «Хватит трепаться», – утомленно выдал Стефан, заходя в круглую залу с транзитной дверью. «Пора идти». Мне и в тот раз город показался шумным, но теперь я осознал это в полной мере. Здесь чувствовалась жизнь, искрили эмоции, переливались десятки тысяч душ. Первый снег уже тонким слоем засыпал дороги и сверкал на полуденном солнце. Мундир согревал. Он был сделан из необычного, явно неземного материала. На холоде одежка не выпускала тепло, а на жаре, наоборот, не сдерживала его. К тому же ее было крайне трудно порвать. Даже режущий удар лезвием порой не проходил. Когда мы вышли из дозорного пункта, то немедленно оказались поглощены гулом и навязчивым ропотом проезжей части. Белый луч находился в оживленном мегаполисе. Согласен, странное место для заоблачников, но так они точно знали, что на них никто не нападет. Армия света ни за что не стала бы подвергать приземленных опасности. А здесь, особенно в центральной части города, их было более чем достаточно. Как мне объяснили, земное отделение, совсем новое по меркам небес, открыли только в Средневековье, специально выбрав место с плотным населением. Зря Полукс не послушал эстраду и не убрался подальше. Хмыкнула Фри, пока мы быстрым шагом продвигались к белому лучу. Тот по счастливому стечению обстоятельств находился не так далеко от пункта. «Даже не знаю, удача ли это для нас», — ответил ей Кол. «Если бы ушел раньше, то и Орнега не потребовалось бы спасать» но тогда и не получилось бы допросить его об осколке Антереса. «Жду не дождусь этого допроса», — фыркнул Стефан, который плелся позади всех, сунув руки в карманы рабочих брюк. «Так и вижу, как протекторы выбивают информацию из Эквилибрума, который вполне мог бы попасть в Совет Префектуры Кальциона, если бы не вел себя как последняя скотина. Я и не заметил, как мы оказались возле Белого Луча. Не знаю точно, сколько его отделений существовало по Вселенной, Думаю, что достаточно. Нужно же было за облачником где-то прятать свое нелегальное добро на продажу. Наверняка все отделения выглядели по-разному, но земное вызывало некоторое восхищение. Эдакая башня из камня и стекла, выполненная в старом архитектурном стиле армии света. Массивные стены, напоминающие чистокол лезвий. Широкие окна, вкрапления сияющих точек. В темноте строение наверняка казалось еще величественнее. Люди явно обходили его стороной, Тут работал морок. Даже если приземленные замечали эту громадину, то тут же забывали, стоило отвести взгляд. Человечество самое намеренно выработало защитный механизм, чтобы не ввязываться в общую бойню и не думать о скрывающихся в темноте сплитах. Зачем лишний раз беспокоиться о том, с чем ты все равно не можешь самостоятельно разобраться? Мы в нерешительности встали перед затемненными входными дверьми. Мимо нас скользили люди. Кое-кто из них бросал слепой взгляд на странную, вооруженную группу молодых людей в необычной сине-серебряной форме, но тут же отворачивался. Мы все существовали в одном мире, но в разных его реалиях. «Ну что, так и будем мяться, как страшные школьники на танцах», — поинтересовался Стэв, заставляя остальных прийти в движение. Кол лишь кивнул и толкнул тяжелую створку дверей. Зрение на краткий миг помутилось. Я ощутил чью-то крепкую хватку на плече, а затем низкий знакомый голос. «Похоже, у вас протекторов инстинкт самосохранения совсем стерся после слияния со звездным светом. Но это понятно, ведь мы и сами такие же». Я сморгнул пелену и увидел слева от себя Полукса. Во рту пересохло, голова закружилась. Я не понимал, что происходит. Только что вокруг меня находился холл здания, а теперь пустая квадратная комната, подобная той, в которой я очнулся в прошлое свое пребывание в белом луче. Только сейчас руки мои были прикованы к полу светящимися цепями. Те слегка, но ощутимо жгли запястья, и при каждом движении жар усиливался. Заоблачник сменил свой серо-белый костюм на черный сюртук, из-за которого в сочетании с мертвецки, бледной кожей и серебряными глазами он смотрелся бесцветным. Лишь ярко-рыжие волосы кричаще выделялись из всего облика. Я тряхнул головой, в конец сбиваясь с себя туман. Как? Как я оказался здесь? Я ж был Эквилибрум с тяжестью вздохнул и достал из кармана круглый диск. Тот немедленно завис в воздухе, разделяясь на три зеркала. В них появилось изображение съемки города. Судя по всему, записи велись с отражающих поверхностей. Обычно так дозорные пункты следили за населенными областями и появлениями сплитов. Но тут слежка велась не за каким-то участком, а исключительно за нашим отрядом. «Ты ведь понимаешь, протектор?» — высокомерно заговорил Полукс, когда я и остальные на записи подошли к белому лучу. «Я знаю обо всех любопытных событиях, что происходят рядом с моим местонахождением. Даже о проходящих мимо люмин протекторах». Тем временем зеркала показали, как мы вошли внутрь здания и стоило нам сделать несколько шагов, как все неожиданно остановилось. Я уж подумал, что это замерло изображение, но тут в кадре с разных сторон появились заоблачники лишь мы оставались недвижимы. он улыбнулся гадко отвратительно я и не надеялся, что ты сам сюда придешь все прикидывал как же тебя заманить я думал что после нашей встречи ты решил оставить меня в покое так и было но лишь из-за договора с Меморой, или... Как там ее на самом деле звали? Так ты и про неё знаешь?» Я непроизвольно округлил глаза. «Когда же ты наконец поймешь, что от меня не скрыть никакой информации?» Едко усмехнулся Полукс, но тут же очерствел, убирая зеркала. «Неужели считал, что сможешь спрятать от меня свой облик?» В его руке появился браслет, подаренный Сарой. Я с ужасом содрогнулся. Он видел во мне признаки красного спектра. Теперь Полукс знал, где осколок Антареса. Тот без всякого интереса оглядел амулет. Грубая, безвкусно сделанная манипуляция. Я главный торговец механизмами белого луча. Амулеты и опасные безделушки — моя жизнь и работа. И такая дырявая иллюзия меня не обманет, монструм. Браслет со звоном отлетел в другой конец комнаты. Полукс угрожающе навис надо мной. Впрочем, ты мог и не стараться. Я уже давно знаю, кто ты и что натворил. Та Орнега, с которой ты сговорился, очень долго не хотела отвечать на вопросы, хотя я задавал их максимально четко, Самыми разными способами. Но даже это было не так важно, ведь про твое состояние монструма нам слила Мемора еще в Аргентионе. Мои кулаки крепко сжались, и по запястьям прошелся сильный жар от наручников. «Что ты с ней сделал?» — сердито спросил я. Эквилибрум держался крайне холодно, но я чувствовал, как внутри него бурлит гневный огонь. «Где разум Антареса, Протектор?» — жестко спросил тот. «Я знаю, что вы, Сорнега, его искали. Могу судить по произошедшему в Саларуме, что ты его таки нашел. Осколок все еще здесь, на Терри, и я получу его». Тут Полукс нагнулся и ткнул меня пальцем в грудь. «И тот, который ты у меня украл». «Расскажешь, как и зачем запихал в себя непогазимого?» «Где ты его взял?» — спросил я. «Его считали мертвым пять тысяч генезисов, и лишь ты смог найти часть Антароса». Сначала Полукс не двигался, будто обдумывал мои слова, но затем вытащил из-за пояса длинный стальной стержень, от вида которого у меня в животе похолодело. Заоблачник щелкнул орудием, и с одной его стороны пошли темные потоки, напоминавшие дымные нити, устремленные вверх. «Не люблю морать душу», — сообщил он. «Но для тебя сделаю исключение». «Не подходи!» — предостерег я, отступая на шаг. «Спрашиваю еще раз, где его разум?» Не дождавшись ответа, Эквилибрум решительно шагнул вперед. Цепь не позволила мне отпрянуть, и удар был нанесен точно в шею. Перед глазами поплыли темные круги от яростной боли, прокатившейся по мышцам. Я стиснул челюсти, чтобы не закричать, но тяжелый хрип все равно вырвался. Как только звон в ушах спал, я услышал ленивые рассуждения Полукса. «Но я все не могу взять в толк, ради чего вы решили прийти сюда? Неужели за Орнега?» Новая порция черни пришлась в плечо. Заряд отлично чувствовался даже через ткань мундира. Меня тряхнуло, но жар наручников казался практически незаметным на фоне наполнившей тело боли. «Где осколок? Что ты с ним сделал?» Я поднял сердитый взгляд на заоблачника. Гнев наконец-то проступил в его глазах, словно серебро раскалилось от жара. «Ответ тебе не понравится». «А ты попробуй». Он приблизился, при этом крепко схватив меня за на свободной рукой. Я всмотрелся в его выразительное лицо, слегка сгорбленный нос, Глубокий шрам на правой стороне и полные гнева глаза. Они лучше всего показывали состояние его души, которое искрило неподдельным бешенством. Но на миг, на самый краткий миг, я уловил и опасения. Явно не за свою жизнь. Но тогда за что? Что могло вызвать страх у отступника, который никогда не боялся идти против целой армии света? «Где он?» «Кому ты хочешь продать его разум?» Выдавил я. Полукс нанес новую атаку по позвоночнику, и она оказалась намного больнее, чем прошлая. Я закричал и упал на пол. Даже когда боль отступила меня, продолжала трясти, и жар растапливал кожу. В голове помутилось. Заоблачник безжалостно навис надо мной. «Естественно, ты не погибнешь. Последнее, чего я хочу, сгубить часть Антареса. Но вот твои спутники не имеют никакой ценности», сухо произнес он. Их здесь без того больше, чем нужно. Интересно, конечно, складывается. Опять мы в той же ситуации, что и в прошлый раз. Ирония? Их жизни и даже твоя ничто в сравнении с Антаресом. Даже я мелочь рядом с ним. А потому я верну его, чего бы мне это ни стоило. Осколок может находиться только здесь. Он может принадлежать только мне. Он вновь замахнулся, но я успел перехватить его руку. Моя ладонь заливалась красным светозарным огнем, обжигающим кожу заоблачника. Полукс выронил стержень от боли. Я же увидел его душу. Над головой висело черное солнце, окольцованное оранжевой короной света. Вечное затмение. А под ним в каменистой земле был глубокий овраг, доверху заполненный сломанными механизмами из стали и стекла. Они пытались работать, выполнять свое предназначение, но не могли. Лишь беспомощно гудели, щелкали и выплевывали искры. По трещинам в камне текла лава, почему-то алая. Она медленно стекала во враг, пытаясь расплавить покореженную сталь, но та с шипением не давалась. Прямо у моих ног оказался центр души. Большая и погнутая птичья клетка с красным кубическим узором на прутьях. Заметив открытую дверцу, я вскинул голову к затмению и увидел на его фоне кружащую птицу. Серебряную и механическую. «Что?» — потрясенно выдавил Полукс. «Как ты смеешь?» — свирепо прорычал я, ощутив чужое присутствие. «Как ты смеешь?» Заоблачник попытался вырваться, но моя хватка стала непривычно крепкой. Словно удерживал не я, а кто-то другой, более сильный. А огонь тем временем скользил по венам. «Твоя собственность?» — вырывалась из меня. «Как ты смеешь говорить такое обо мне, опаленный? Полукс пронзило понимание. Тогда-то я впервые увидел в нем подлинный страх. «Антарес?» Моя свободная рука сама собой потянулась к запястью другой, коснувшись наручников. Светозарный огонь в какие-то мгновения раскалил их до красна, и я смог просто разорвать металл. Это было на удивление просто. «Давно не виделись, Полукс?» – процедил он. «Смысла скрываться больше не было». Одним резким движением он ошвырнул Полукса к стене. Тот поднялся и потрясенно взглянул на свою обожженную руку. Стоило ему отвлечься, как я сорвал оковы со второго запястья, и стрелой ринулся к нему. Полукс хотел было отразить мою атаку. Ладонь уже налилась оранжевым огнем, но я отбил ее, а затем схватил за облачника за голову и со всей силы впечатал в стену. От такого удара человеческий череп раскололся бы на сотни кусков. По поверхности пробежали редкие трещины. Перед глазами стояло затмение души Полукса. Комната наполнилась нестерпимым жаром, словно где-то разверзлась дверь в полыхающий ад. Красный свет исходил от меня и между тем лился отовсюду. Вены на теле наполнились алым огнем. Я слышал треск стен, камня. Все дрожало и гремело. Успокойся! воскликнул Полукс. С чего бы? поинтересовался Антарас. Ты ведь не смог себя сдержать? Он лишь сильнее вдавил Полукса в стену. Казалось, еще немного, и у того сломается челюсть. Позади грохотнул взрыв. «Ты не в себе!» — с трудом выпалил Полукс. От него несло жареным, скула покрывалась красными искрами и черной копотью. Он жмурился от зверской боли. «Ты долго не был в сознании!» «Да, но теперь я прекрасно все воспринимаю, и то, что я вижу, мне не нравится». «Я лишь следовал твоим приказам!» Озлобленно рявкнул Полокс. «Антарес, ты раздроблен! Соберись!» Я ощутил, как Антарес заметался. Он вдруг понял, что-то пошло совсем не так. Неправильно. Не по плану. «Вспомни уже!» — закричал Полокс, которому Антарес продолжал прижигать скулу. И тут я увидел образы, вырвавшиеся из осколка Верховного. Краткие размытые картинки и... Слова, которые звучали в моей памяти уже не первый раз. Это было давно. То оказался Полокс, но он выглядел каким-то другим. Меньше жесткости во взгляде. Он держал в руках алую сферу. Я услышал голос, который, как теперь стало ясно, принадлежал Антаресу. «Сделай это ценой жизни». Полукс пораженно качнул головой и с трудом оторвал глаза от сферы, переводя их на меня. Он будто уверился в моем безумии. Без этого! Он тряхнул сферой соскока Монтарса: Нельзя жить. Тогда мы все умрем. Но пожертвовать собой кто-то должен. В комнате похолодало, сияние померкло. Я резко убрал руку от полукса, и тот грохнулся на пол, держась за обожженную щеку. На его левой скуле проступила серебряная кровь. Я потрясенно уставился на свои ладони. Свет в них не исчез, но спал. С Антаросом что-то происходило. Он будто поразился собственным воспоминанием от того и сник. Я помнил, как же плохо мне было, когда сам вспоминал прошлое, потому не мог винить Верховного за минутную слабость. В конце концов тот был не в себе намного дольше моего. Меня обдало ветром, удушливо воняющим гарью. Огонь Антароса уничтожил не только ближайшие комнаты, но и стену позади, открыв хороший обзор на город. Так. «Ты не крал и не находил осколок», — пораженно выдохнул я. «Он сам отдал его тебе». «Он?» — прошипел Полукс, морщась на левый глаз. Я кивнул. «Когда это произошло? После битвы за Люксорус?» Полукс поднялся. Ожог на левой стороне лица был заметен, но не опасен. Лишь до черноты закоптился в паре мест. Для заоблачников это все равно, что царапина. Антарас ведь выжил после той битвы не унимался я. Не умер, это мы теперь точно знаем, но и не был раздроблен. Антарес распался уже после, и не из-за внешних факторов, а по собственному желанию. Полукс долго и с тяжестью смотрел на меня. Без всякой злобы. Лишь с усталостью. Будто я только что снял неподъемный груз, который он влачил на себе веками. «Он был жив, когда я нашел его здесь, на Терре», подтвердил заоблачник. «Но зачем Антарас отдал тебе свой осколок?» — не понимал я. «Для охраны. Он знал, что Белый Луч — лучшее и самое безопасное место для хранения». «Ты преступник. Он не мог просто так отдать тебе часть себя», — разозлился я. «Но так оно и было», — ожесточившись, сказал Эквилибрум. «На тот момент он уже где-то потерял один из своих осколков. И был только при двух». Антарес отдал мне второе, а затем, имея внутри себя лишь разум, исчез.